Эпизод в Катманду. Вторая попытка. Кеннериф человек принципов. Однажды он решил: заработанное в России нужно тратить в Италии. И не потому, что он не патриот, а потому что патриот в квадрате. Если живешь на две страны, ты должен по-честному приносить пользу каждой из них. Одна духовнее и восточнее, и пусть ей достанутся его ум и талант. Другая практичнее и западней, и пускай ей идет презренное бабло. Надо отделять березки от удобств, как мух от котлет. Так было раньше. Теперь все по-иному. С тех пор, когда вечный город накрылся для него медным тазом, а вид на Визу сменился видом на Гималаи, Кеннеруво приходится вносить в свои принципы поправки и принимать их сразу в трех чтениях. Деваться некуда. То, что могучий пылесос его дарования прежде насосал в России, будет потрачено в Непале. Вот только Катманду не Рим, и даже не третий Рим. Этот город выживает лишь благодаря туристам, которые ненадолго меняют родной комфорт на экзотику. И каково человеку с тонкой натурой жить тут постоянно и пользоваться местным ненавязчивым сервисом? А если у человека вдобавок сломана рука и нога, а бассейн воняет? Да, можно нанять помощника из местных, но они глупые вороваты, которые поумнее вообще бандиты или сотрудники здешней охранки. А тем очень хочется найти у тебя в чулане автомат Калашникова, красный флаг и поясной портрет председателя Мао. С таким же успехом можно сразу взять на службу крокодила и ждать, когда он пожелает тебя съесть. Кстати, о еде. Надо бы позавтракать пора. По счастью, во всем этом непальском бардаке есть кое-что незыблемое — холодильник. Вадим Сергеевич допрыгивает на одной ноге до кухни, открывает дверцу и обнаруживает только бутылку пива и просроченный йогурт. О, -о, -о каццо, кольёны бастоно бастардо. Из-за всех этих вчерашних приключений он напрочь забыл, что доел последний кусок пиццы и не успел заказать новую. Скрестя, держась за стену и недобрым словом поминая мадонну, Филомелли переползает из кухни в кабинет и медленно стучит пальцем одной руки по клавишам компьютера. Сайт итальянского ресторана на вкладке мигает, зависает и сколько ни беси, упорно не открывается. Правда, после перезагрузки системы и трех испытанных ругательств он все же начинает работать и принимает заказ. Остаётся ждать от 25 минут до часа. Единственное достижение вчерашнего вечера спутниковая тарелка вновь работает. Кеннерев еле-еле усаживается в кресло и, как вчера, включает один из российских каналов. Новости с родины не в состоянии исцелить его переломов, зато прекрасно лечат от всякой ностальгии, где гордость спрашивается где самоуважение сверхдержавы от Перми до Тавриды страны, из-за которой тряслись поджилки у мира При Дорогине даже его лысина являлась в страшных снах господам с Уолл-стрит и броня была крепка и танки быстры и мультяшные ракеты поражали нарисованные цели хоть в Айовщине хоть на Канзасщине. а сегодня мы успешно просрали не то что далёкий Алеппой дамаск но даже близкие луга ни Данбасню а по родной Тавриде вовсю гуляют черную рожу под голубыми касками Раньше, если во власти допускали дам, то это был бабетт суровой выделки, не младше 60, -ти. с комитетом советских женщин в трудовой книжке, пергидрольным шуньоном на башке и памятью о ком в каждой сиське. А сегодня девчонка, которую президентом-то назвать неловко, в самом раз-самом Георгиевском зале Кремля устраивает посиделки с такими же девчонками из Литвы или Финляндии. Цву. Символически, то есть без слюны, плюнув в плоский экран дорогого телевизора. Хозяин дома слышит наконец громкое звяканье от ворот. Пицца изволили прибыть. кое как он натягивает шелковый халат с драконами, берет костыль и бормоча по-русски да слышу-слышу, тащится по направлению к воротам. Ох, тяжела ты, судьба инвалида. Сегодняшний разносчик пиццы Кеннеру не нравится. Гость не молод, у него черная густая борода, как у злых отчимов из болливудских мелодрам, и он как-то слишком пристально на него смотрит, словно намекает на повышенные чаевые. Ну, допустим, служба доставки справилась в этот раз быстрее, чем в прошлой. Но это вовсе не означает, будто господин Филамелли что-то должен ресторану сверх положенного тарифа. Чаевые дело добровольное, а у него сегодня нет желаний настроение проявлять добрую волю. Махатар Мацу -ма малым Санчо Цайна сидит он доставщику и протягивает ему ровно столько же купюр, что и всегда, и ни рупии больше. По-непальски это примерно значит: "Я тороплюсь, мне не нездоровится". Давай уже проваливай отсюда, бородатый отродье. Рамро сахиб, смиренно отвечает гость, что означает, как скажете, о белый и пушистый господин. Вроде респект соблюден, но Филомели чувствует, что в бороде прячется некий подвох. Может, они уменьшили диаметр пиццы, а деньги дерут прежние. На всякий случай он, вернувшись в дом, измеряет одну из пиц рулеткой. Нет, по размеру вроде бы такая же. А вдруг не доложили артишоков или уменьшили процент пепперони? Кеннерыв хватает один кусок и начинает внимательно жевать. Хм. Как будто все в норме. Пока хозяин дома дегустирует пиццу, он слеп и глух. Но после второго куска, когда первый голод утолён, зрение и слух возвращаются к едоку. И что же он видит? На экране опять творится какая-то чертовня. Вчерашние полосы не бегут, зато вместо картинки летают туда-сюда красные вспышки. Голос диктора слышен, но гром и вой ветра за стенами дома звучат сильнее. Значит, опять конвертер на крыше, злится лица Наверняка вылетел другой кабель, и все потому, что лето в Катманду та еще дрянь. Благородный Рим такого себе не позволял. Пока те у ворот забирал заказ, погода держалась прилично, но за последние минуты, кажется, вовсю распоясалась. Сезон муссонов в Непале это дикие барабаны в небе. Дождевые капли размером с голубиное яйцо. И ветер, летящий со скоростью курьерского поезда. Эх, была бы вчера такая буря. Он бы тогда ни за что не полез на крышу и остался бы цел. Зато теперь, мстительно думает хозяин дома, я все таки позову мастера. Пусть взбирается на крышу сам и да поможет ему их слонабок Ганеша. Хозяин дома выключает телевизор, берет с полки первую попавшуюся книгу, оборачивает себя одеялом в три слоя, как пледом, возвращается в кресло и пробует читать. В России бардак, в Непале муссоны, а он, Вадим Кенреев, у себя дома в тепле, уюте и спицей, сейчас насладится любимой историей про одинокого моряка на далеком острове. Проходит минуты три, и Кенреев с досадой захлопывает книгу. Ему не читается. Когда каждый удар грома за стенами отзывается болью в его руке и ноге, требуется анестезия посильнее. Дохромав До храма сейфа, Он набирает заветную комбинацию из трех счастливых семерок и достает... диск. Тут записано лучшее. Все выпуски его еженедельной программы По дороге с дорогиным. За нее Вася Бобромыслов, шеф его телеканала, башлял самыми крупными купюрами из особого конверта. А Котя Зенкрат, главный босс канала конкурента, вроде бы с юмором, а на деле с завистью, сравнивал Вадима Сильвестровича за крутизну с киношным Роки и называл Сельвестром Сталоновичем. Кенрив отключает бесполезную антенну, подсоединяет диск и выводит на экран ровные строчки меню. Какой бы выпуск пересмотреть? А, неважно. Выбрав наугад, он нажимает на Play и здоровой ногой подталкивает кресло поближе к телевизору. Тем временем с экрана уже раздаются звуки военного марша из фильма Мост через реку Квай. Тьма редеет, и к зрителю выплывает огромное кресло, обитое черной кожей. В кресле он Кеннериф в глухом френче цвета оренга и с трубкой в руке. Музыка затихает. Павел Павлович Дорогин. Медленно с расстановкой произносит ведущий. Президент Российской Федерации. Минувшая неделя была для него. Кеннериф неторопливо затягивается и веско завершает фразу. Непростой. Но он как всегда справился. Дальше идет быстрая нарезка хроники. Теперь уже под звуки нашей страны героев. Взлетают ввысь истребители. Огненные трассеры прочерчивают небо. Ночь озаряется вспышками взрывов. Дорогин слушает аплодисменты на трибуне ООН. Дорогин позирует в обнимку с президентом США. Бомбардировщики летят на закат. Рейд трехцветный флаг на фоне гордого профиля ракетоносца пересвет. С другой стороны, где пробоина, полученная на нашей же верфи, корабль показывать нельзя. И снова Дорогин. Режет алую ленту, открывая детсад. В кадре радостные детские лица, на трех блондинов один брюнет. Бьют в ладоши счастливые мамаши в полувоенной форме, фейерверк салютов. Хроника завершается. Зритель вновь видит лицо Вадима Сильвестровича во весь экран. Тонкие губы артиста, нос аристократа. прищур полководца лоб мыслителя и как в нём одном столько всего я благодарен Павлу Павловичу дорогину чеканит Кеннерев, — что мы с вами живем в эпоху которую уже сейчас можно смело назвать его именем и Бу бум дважды раздается громкий стук не с экрана откуда хозяин дома быстро жмет на паузу гладкое стильно подсвеченное обработанное лучшими гримерами экранное лицо кеннерива красиво застывает А у его помятого земного воплощения глаза тревожно бегают, а уши топорщатся топориками. Правда стучали? Не почудилось ли? За стенами гроза разыгралась не на шутку. Вой ветра сливается с шумом дождя и скрипом деревьев у бассейна. Мелко и противно дребезжат оконные стекла. Над головой ходит ходуном потревоженное кровельное железо. И вновь повторяется: бу-бум. Уже второй раз тот же самый двойной стук. и не в дверь, а прямо сюда, в стену за телевизором. Как будто путник-великан или каменный гость лупит послухам, требуя пристанища. Бу-бум, бу-бум, бу-бум. Даже если бы у Кенарева и рука, и нога были невредимы, он бы тогда не рискнул выглянуть наружу, а уж теперь и подавно. Это никакой не великан, это все буря, мысленно набрасываются он как ранному себе. Что мы бор не видели, что ли? Да сколько раз? Мглою небо кроет, вихри, трам-пам крутя Ничего страшного. Бу-бум. Стена прочная. Бу-бум. То как зверь назовет, то бу-бум, бу-бум. Изображение в телевизоре с противным треском гаснет, а из самой глубины приемника выплескивается огненная волна, краем зацепив Кенарева. Но за мгновение до всего этого Вадим Сильвестрович успевает увидеть кошмар. У него на экране вырастает рог, прямо из середины лба. И этот рог, острый, деревянный и мокрый, Весь облеплен листьями, абсолютно весь. Увиденное столь ужасно, что Кеннерев забывает о своих переломах и о том, что выблиском огня ему только что опалило левое ухо. Прочь отсюда. Прямо в одеяле, не выпуская из рук книгу, босиком он выскакивает из дома во двор, а там сухо. Гроза миновала. Нет уже ливня, который мог бы залить пожар. Ничто не мешает ветру с удовольствием раздуть огонь. Несколько секунд спустя каменная постройка уже полыхает, словно бумажная, быстро, с веселым треском. Сигнализация молчит. Соседям не до Кенарева. Он один. Даже его телеверсия только что взорвалась. В оцеплении Вадим Сильвестрович садится на землю у бассейна и тупо смотрит, как догорает его собственность в городе Катманду, купленная за деньги, которые он заработал в Москве. медики и пожарные в конце концов приезжают и застают господина Филомелли на пепелище дома в одеяле с опаленным ухом с книгой в руке но он по-прежнему жив